Просто эпилог. Зима, но под одеялами тепло, да и от газового керамического обогревателя, что раньше стоял в комнате Белки, исходит приятный сухой жар. Олег сидит на краю кровати, где недавно сидел Толик. — Повидался, — говоришь, — там-то. — Ну и как тебе? — Жизнь — это не что-то стабильное, остановившееся, серый. Жизнь — она как велосипед, процесс. Постоянно приходится крутить педали, чтобы не упасть. — Даже если видишь, что едешь не туда, в канаву, все одно, пытаясь свернуть, ты вынужден крутить педали, иначе упадешь здесь сразу. Даже если едешь не туда, останавливаться нельзя. Ты не можешь подпрыгнуть, зависнув в воздухе. Ты должен куда-то приземлиться. Жизнь — процесс серый, постоянно движущийся, изменяющийся процесс. Надо просто найти себе в нем место. Ты-то нашел... Снова забыть ее и калейдоскоп мелькающих огней. Я знаю, теперь это не огни, это окна. Много разных. В каждом жизнь, но своя жизнь, не похожая на другие. В каждом я, не похожий на другие я. И не похожая реальность. Варианты реальности, черт бы их побрал. Кто я? Я крыс серый первый, в одиночку перебивший считай отделение спецназа? Или тот испуганный мальчишка, с ужасом смотрящий как отец, Дерется с вооруженным ножом хулиганом. Или я все еще там, на тусне, где «О, кто пришел, серый, заваливай, давно тебя ждем, пиво будешь» и речитативчик, вставляющего Блэки. Ночь, и я сижу за текстами один, что-то пишу, высоко поднимается дым, там нет у нас эти люди из пластмассы, я видел, так легко мир теряет краски, в зеркале видишь, остывают глаза, и мы не будем теми, кем были вчера». Я в принципе тебе никто, и меня звать никак. Тут вариант один на 100 Давай закурим, брат. Моя звезда горит, я иду за ней. Это моя болезнь, тень в суматохе дней. Мне больно от того, что всем плевать на это. Я соберу рюкзак и улечу в вечное лето. Там океан, говорят, там счастье, там птицы высоко. Люди помнят, как улыбаться, черт возьми. Без чьей-то выгоды и денежной возни. Там, говорят, цветные сны. Белка Толик... Испуганный какой-то постоянно потухший взгляд мамы? Или она сейчас в командировке по бизнесу? Кто я? Букашка, как в том давнем батином рассказе, случайно получившая возможность увидеть дальнейшие варианты и изменить их под себя, вернее, даже не изменить, а вползти в тот вариант, который покажется предпочтительнее, или человек, сам выбирающий свой вариант. А какой предпочтительнее? Как выбрать? «Где кнопка? Где я, черт побери, удачно сохранился в этом бардаке под ошибочным названием «Реальная жизнь»?» «Где кнопка с надписью «Сейв»?» «Уже когда?» «Когда собирался прыгнуть с шипастой устасовой дубиной в гущу гопников?» «И только появление батя столиком остановило меня?» «Или раньше, когда, когда я вижу это, мама отчитывает батю за идиотски потраченные деньги на идиотские консервы, идиотский фонарик». На все эти дурацкие ножики, которыми сейчас интересуются только идиоты. Сейчас, когда нам не хватает оборотных денег для развития бизнеса. А батя с хмурым, упрямым лицом, не возражая, сидит и смотрит в угол. Или когда я стою на этаже, и холодный ветер вперемешку с гарью от пылающего внизу под башней БМП бьет мне в лицо. Я не знаю, а есть ли это вообще все? Может быть, все это лишь... Тяжелый бред, так странно похожий на реальность. Кто я? Крыс или Серега? Темно. Ночь. Никого. Совсем темно. Опять? Нажал кнопку или нет? Холодно. А холодно ли? Нет. Что так тяжело? Одеяло или просто дышать трудно? Кажется, это не одеяло, а простыня, но даже пошевелиться почему-то страшно. Зима или лето... Надоело мне метаться. Я... я сделал свой выбор. Я чувствую, что сделал. Только... только сам еще не знаю, какой. Сейчас все узнаю. Да, узнаю. Проверю. Я придумал как. Сейчас суну руку под подушку. А вдруг там и вправду ствол? Вдруг там наган или т.т., без которых под подушкой я не спал уже месяцы и месяцы Тогда, значит, это уже... Это и будет та кнопка... Что выбросит меня в той или иной окошко реальности или оставит тут. Но я еще и сам не решил, что мне надо. Или решил все же. Решил ведь. А и... Впрочем, даже если там не будет ни нагана, ни т.т., если на улице по-прежнему свободно гуляют сытые люди, и в кранах есть вода, и даже горячая вода, а Устас сейчас не на кладбище, а на съемках фильма, массовке, все равно. Все равно ведь я уже не буду прежним, я другой. Я изменился.